Глава вторая. Верный путь к пепелищу. Задача не из простых. Да, и просто сложен ее тяжело назвать, ведь далеко не все варианты из существующих характеристик внезапных проблем подойдут по степени тяжести для ее оценки. Задача — просто жесть. Приплюсуем сюда же осадное положение нашей Акропольской усадьбы и получим обалденнейший результат в виде огромной задницы, в которой мы все оказываемся. Однако надо решать проблемы по мере их поступления или по степени возникающих угроз, как в данном конкретном случае, со сбежавшей огненной саламандрой. И чего от нее ожидать? Во всего на свете. Барри... «Трубевший сбор в актовом зале!» — выкрикнул я, уцелившись целившись на вешалку с вооружением. «По личному составу школы объявляется боевая готовность. Преподавательскому составу немедленно вооружиться и приготовиться к боестолковениям в стесненных условиях ограниченного пространства». «А как же юнаты?» — чей-то взбудораженный голос донесся из коридора. «А что с ними не так?» Я чуть возмутился прозвучавшей реплике. — Они вооружаются? — Конечно, вооружаются. И собираются все в одном месте. Для них будет отдельное задание. Я разжевал положение с деточками, рассчитывая о задаче юнатов охраной их же самих. — Да, непоседы. Я повысил голос и добавил побольше ноток строгости. И чтобы не разбредались у меня до особого распоряжения. Организованно взяли свое оружие, какое у кого имеется, и сразу, без задержек, бегом в актовый зал на втором этаже. Самодеятельностью не занимаемся. Я прервался, проверяя рунные пистоли на предмет наличия зарядов. С оружием все оказалось в полном порядке, как и должно быть, у ответственного воина, следящего за своими милитаристическими принадлежностями. Надеюсь, все понимают о по важности выполнения приказов в режиме боевой обстановки. Продолжив отдачу распоряжений, скорее утвердил я, чем спросил. Отлично. Борислав, остаби. Присмотрите за юнатами. Слухаемся. Громогласно отрапортовал здоровяк. Камера не проскочит. Добавил Сивы с уверенностью и решимостью в тоне. Тотчас же из коридора послышался ударяющийся топот нескольких пар спешащих ног, поведавший мне о начале исполнения отданных приказов. — Сэр Рафаэль, ты со мной? — выдвигаемся в аудиторию, откуда случился побег ящерки. — Остальные, господа, делимся на группы, численностью не более трех человек, магов, демонов без разницы, и ждем нас рядышком в коридоре, — распорядился я, — и вышел из своих замковых апартаментов в сопровождении темного варлода. Путь по коридорам замкового комплекса Жан-Севастьяна не занял много времени. Да, и заплутать-то оказалось сложно из-за небольшого удаления аудитории, в которой проводился факультатив по темным проявлениям силы. Однако я и не думаю расслабляться по этому поводу, ведь раньше... Все аналогичные комплексы проектировались с таким макаром, чтобы ворвавшийся внутрь неприятель запросто заблудился. А вот хозяева, наоборот, должны были прекрасно везде ориентироваться, даже в подьмах или с завязанными глазами. Но до этого счастливого часа все знания, всего потаенного и неочевидного, еще далеко, ибо мне банально не хватает, длительности срока проживания в этих древних стенах? Да, отвлекся. Войдя, я первым делом оглядел помещение и не увидел ничего криминального, разве что парочка стульев оказались опрокинутыми бок из-за спешки и бегства учеников. Ларец и камень покоятся на столе, исполняющим роль преподавательской кафедры, и никуда не делись, как и погасший камин в который занырнула беглянка. И чего я хотел тут увидеть? Сидящую на столе саламандру, которая как нормальный преступник возвратилась на место преступления? Подметил я в духе риторики и не скрывая сарказма. Ну, план, действенный, без отказа. А, Рафаэль, как считаешь? Абсолютно верно. Сдержанно согласился Варлот. «Позвольте, господа, я выскажу предложение», — из-за спины раздался вкрадчивый голос сэра Сэмарвила Шестипалова. Мы с темным синхронно обернулись и испытывающе возрились на серого демона, в человеческом облике, вставшего в проходе между стульев, с невозмутимым выражением мудреца. «Похоже, что вы испытываете затруднения. А у меня как раз в арсенале хорошая идея имеется. Рассудительно продолжил Серый. И она как раз совпадает с желанием Феликса Игоревича. Слишком любезно завершил прелюдию демон. И что же у меня за желание? Очень хочется знать. Бросил я небрежно и с толикой недоверия к Сыру шестепалому. Напрасно, друзья мои. Вы себя так категорично настраиваете к моим скромным желаниям помочь. Сэм Аргул верно оценил подтекст моей реакции, но опять же беззлобно. Необходимо выманить беглянку до на наш оперативный простор, где всем будет ловчее справиться с ее нейтрализацией и поимкой. Выдал он в духе моей современности, чем слегка с отдачей. Я слегка покосился над серого, но моментально взял себя в руки и больше никак не отреагировал на слова о оперативном просторе, как внешне, так и внутренне, ибо вовремя защитился от ментальных атак, как мне постоянно советуют и напоминают демонессочка Аллахига. В таком случае я предлагаю закруглить этот бессмысленный диспут о благих намерениях, наверняка ведущих в ад пока мы тут бестолку мякишем мнем. Наша огненная подруга готовится вытворить откровенную бяку Ближе к делу, — подытожил я с корговоркой нетерпения. — А тут все просто! — серый пожал плечами, словно не понимая, как мы умудряемся не видеть очевидного. — Как я уже говорил выше, нам необходимо выманить беглянку, и сделать это можно только одним способом. Серый сделал театральную паузу, а мы с темным выразили нетерпение. О, «Хорошо, хорошо!» Семаргл сразу сдал, видя наши хмурые лица, посему тут же продолжил. «Огнем! С помощью огня, который мы организуем в удобном для нас месте. Ну, это же очевидно!» Он быстро закончил свою мысль и чуть руками не развел из-за удивления нашей вопиющей недогадливости. Мы с Рафаэлем многозначительно переглянулись, дополнив выражение понимания легкими кивками. Большой каминный зал. Я сразу определил наиболее подходящее место. Чего стоим? Кому ждем? Вперед! С этими словами я крутанулся на каблуках и быстрым шагом направился к выходу из аудитории. А далее, следуя коридорами и лестницами, я устремился на первый этаж главного здания замкового комплекса к обозначенному месту организации засады. Естественно, все присоединились ко мне, как преподаватели, так и ученики-юнаты, вооруженные с головы до пят. Звон, шпор и бряца холодного вооружения слились в один сплошной грохот с рунным огнестрелом, кои мобильно увешаны все до единого участника охоты. А сам вид вооруженной до зубов группировки получился настолько воинственным, что вот тут хоть один из наших врагов стопудов обделался бы. И вот он, большой каминный зал. — э, точнее, сэр Микаэль, каков план действий? — хмурая и собранная Элеонора взяла Сверп на изготовку, и хищно смотрела помещение, ненавязчиво взяв на себя главенство над женской частью нашей боевой группировки, включая юнаток. Я же обалдело замер на пару мгновений от ее охрененного внешнего вида отпиятого боевика или боевички. Хотя, что тут лукавить так, ведь во времена серьезных напрягов, сопряженных с угрозой для жизни. Она именно так всегда и выглядела. «Разводите!» — отчеканил я и указал на стопку дров рядом с камином. «Но они все разом!» Я сразу же присек образование сутолоки из особо рвущихся к исполнению персон. «Сэр Степалый, прошу вас, проявите отвагу и разожгите камин!» Я счел уместным самолично выбрать исполнителя несложного задания. — Нет, ничего проще. Серый демон демонстративно засучил рукава, решив колдануть. — А без этого никак. Может, стоит попробовать огниво и хворост с трутом. Я искривил физиономию в пренебрежении и чуть нахмурился. — Постаренько, как все люди делают. — А чего так? — Сымаргл скинул бровь, замерев в нерешительности. — А спугнуть? Хвостатуя бесть, вы не боитесь? А вдруг она магию чует за версту? Выдвинул я правомерно предположение. Эмм, да, шестипал и промявлил что-то из разряда согласия. О таком повороте в охоте я не подумал. А, -а, -а мамочки мои, наш брифинг по вопросу добычи огня прервал источный вскрик кого-то из молодежи. Глаза горят в камине. Не горят, дура, осветятся. Юнатки затели склоку клоку и нацелили все, что имелось из оружия на упомянутый всеми несчастный камин. Все остальные моментально рассредоточились по залу и, приготовившись к дружному залпу. — Отставить! — Заорал я, переводя все возбужденное внимание на объект переполоха. — Нечто четырехлапое, огненно рыжие и с хвостом появилась у самой ограничительной заслонки внутри каминного чага, подняв в воздух непроглядную взвесь из пепла и сажи. Огненно-красные бусинки зрачки существа обшарили недовольным взглядом все помещение, заставив меня инстинктивно поежиться. — Что о нем или о ней, в огненной саламандре, я могу сказать. — Да, это монстр но только не огромный, а в пределах разумного. Особенно впечатляют шипы по всей протяженности позвоночника, тянущиеся до самого кончика хвоста, и ореол из жара. Слабо всяким силам, что ореол не огненный, но все к тому идет, так как пламенный элементар сейчас злой и... Хм... Я что-то в толк не возьму. Она ищет кого-то конкретного. Подметил я странность в поведении саламандры и забеспокоился, не представляя себе того, что может вытворить беглянка в следующем мгновении. Огненный элементально сторожился, устремив злой взгляд куда-то мне за спину. — Почему злой? — Простой вывод предположения согласно напряженности момента. — Щелк! — Монстр ударил хвостом со звуковым эффектом, Хлопка, как при ударе хлыстом у пастухов и погонщиков. Из камина вылетел огненный сгусток и, пролетев рядом своей головой, стремился далее, вглубь каминного зала. Я, естественно, обернулся. Бабам! Фах! По траектории полета вспыхнули несколько стульев, а кресло, за которым кто-то укрылся, разлетелось в щепки огненным фейерверком. От неожиданности... Я, наверное, рот открыл. Впрочем, как и все, кого замечаю в зале. Поражающая способность магического существа оказалась очень впечатляющая. — Ольга Николаевна! — зарал я старший сестер романов Ваш выход с русалками. Пришлось напомнить испуганной девушке о подаренных мною часах с упомянутым триоморских обитательниц. Тушите пожар! Все целы! Я бросил короткий взгляд на жерло камина и не увидел в нем огненной вести. Зато увидел, как три ответных огненных шара и парочка молниевидных стрел ударили в мрамор. Ну или из чего тут камины делают. И звездяк, может быть, не суть. Дрова рядом вспыхнули, как и парочка гобеленов, висящих для красоты над каминной полкой. Не бейте в пустую! прокричал Арфаэль держа объект под прицелом своего боевого жезла. «Ушла!» — расстроился Шестипалый. «Вскрылась в дымоходах!» — констатировала собранная Ксения. «Я брошу в поиск артефакт-шпион!» — добавила она, и красивый рубиновый камень сорвался с ее ладони. Одновременно с этим, из-за подорванного магическим взрывом кресла, точнее, из-за костра, образовавшегося на его месте, Выглянул испуганный юнат, в котором я сразу признал молчуна Леонардо Ван Штейна. Со стороны камина раздалось щепение углей, обильно поливаемых водой, взявшейся словно из воздуха. Это Романова приступила к исполнению роли пожарного со своими обитательницами известных часов. Однако воды как-то маловато получаться. Трудно справляется. — А чего вы ожидали? Ольга Николаевна развела руками, заметив мой взгляд. — Огонь-то магического характера, поэтому очень стойкий к воздействиям всякого рода. Прозвучало вполне убедительное пояснение. Началась суматоха с помощью в ликвидации последствий скортечной стычки. Использование подручных средств в виде сорванных габиренов Больно ударило по эстетике зала. Но ничего не поделать. Это лишь малая жертва и... Итак, дамы и господа, что мы имеем? Я ввел тяжелым и расстроенным неудачей взглядом пространство вокруг. Выводы есть. Бить по огненной саламандре вспышкой ярости — это смело, но глупо. Спокойно резюмировала Элеонора. — По огню огнем! — Это явный путь к провалу. Разозлили только. — А как еще? Фу — возмутилась сибирская амазонка и дунула на непослушный локон, постоянно спадающий ей на лицо. — Проводу воду все забывают в моменты боя. — Сэр Рафаэль, да вы явно что-то знаете. Пожарская обратила внимание на задумавшегося ворлода, что-то неразборчиво шепчущего под нос и иногда кивающего своим мыслям. Вся группировка неудачливых ловцов сосредоточила внимание на темном, включая сэра Шестипалова и мадам Вонг. Аллай сигу Сэр Рафаэль вышел из прострации, почувствовав на себе концентрацию всеобщего интереса, и помассировал виски, явно готовясь выдать очередную порцию ценнейшей информации о сбежавшем монстре. Торопить я его не стал, благоразумно дав время подготовиться. А то, мало ли, вдруг мысли спутаются, ну, или еще что-нибудь помешает из его внутреннего мира, сейчас явно противоборствующего с самим собой. А знаете, друзья мои, поведение огненной саламандры мне кое о чем напомнило, о специфическом, Из их особенностей. Начал Варлот издалека, как обычно это дело. «Рафаэль, а можно без прелюдий? На сей раз обойтись?» Попросил я, стараясь не показывать зарождающегося раздражения. «Я постараюсь». Он сдержанно кивнул и перевел подозрительный взгляд на Ван Штейна, уже справившегося с тушением одежды, попорченной в нескольких местах целой серией мелких возгораний. «Но...» «Господа, дамы, я вас сразу вынужден предупредить, что все сказанное далее берет начало в старых легендах», — проникновенно заговорил Темный. «По непроверенным данным, огненные саламандры, находящиеся долгое время в состоянии спокойного хранения чего-то ценного, как в нашем случае с ларцом души владыки захребетья, по пробуждении склонны искать себе... Нового хозяина. Он буквально огорошил всех нас, заставив пристальнее взглянуть на обескураженного Леонарда, пока не понимающего, куда клонит ворло. И в чем это проявляется? Я решился на наводящий вопрос к ответчику. Я имею в виду выбор нового хозяина у огненного элементаля. Я чуточку сузил грани вопроса. Как понять о сделанном выборе? Ты... «Тут и так все предельно ясно!» — в разговор вероломно вклинилась наша мелкая адмиральша. Кого захотела сжечь, тот везунчик!» Она искренне улыбнулась, ошалела моргающему Ванштейну. «Да, насчет везунчика это очень спорное утверждение!» Ксения не удержалась от поправки в духе пессимизма. «Согласна, Ну, потом-то они точно подружатся Элеонора!» проявила настойчивость. — Это когда новый хозяин сгорит? — Девушкин, дайте сыру Рафаэлю договорить. Княгиня Романова Ольга Николаевна не позволила разгореться спору девчат о везении и судьбе. — Так вот, — ворлот сразу перехватил инициативу ораторства. — На части все правы. Саламандра захочет проверить стойкость своего избранника и... Он выдержал многозначительную паузу, словно ожидая полного понимания ситуации от Леонардо. «И попытается воздействовать!» Рафаэль смягчил окончание предложения, явно пожалев рассудок побледневшего молодого парня. «Есть!» — Пожарская резко прервала действует. «Она сейчас пробираться к малому каминному залу на втором этаже!» Ксения огласила всем результат, разведывательной операции с шпионским артефактом. — Тогда я чего ждем? — оживилась Скарлетт и, подойдя к Ванштейну, похлопала его по плечу. — Пойдем, сейчас, рыбчик, поймаем тебе личного элементаля с устраптивым характером.